Глава третья Я потянулся к мешочку, но когда его коснулся, он растаял в воздухе, так же, как и тело героя. Передо мной всплыла еще одна табличка. Получены полезные предметы. 131 золотой. Ботинки воина. Первый уровень. Зелье маны. Две штуки. Кольцо. Неопределено. Третий уровень. Рыба сом. «Три штуки. Получен хлам. Три». «Владыка, я повысил боевой уровень!» — отвлек меня от созерцания добычи радостный теникост. «Отлично. А ты предметы определять умеешь?» Скелет мгновенно паник. «Не умею». «Плохо. Управляющий продолжал поражать своей бесполезностью. Да и налкашей кобальдов надеяться явно не стоит» так что придется подождать удачного момента. Интересно, могу ли я свободно посещать местные города, или у меня, образно говоря, на лбу написано, что я темный лорд? Об этом я и спросил у Коста, и он не подвел. Стабилен, как всегда. Не знаю, владыка. Я тяжело вздохнул. Может, ты хотя бы знаешь, где мне найти нового управляющего? Не знаю. Не заметив подвоха, серьезно ответил он, но через секунду до него дошло. «Нельзя, владыка, никак нельзя. Я к этому подземелью привязан, и оно ко мне тоже. Без меня здесь ничего не будет работать». И Я покачал головой и жестко отчеканил. «Если ты еще раз мне соврешь, я сам тебя убью. Это понятно? Но я не...» Встретив мой взгляд, унасекся. «Простите, мой повелитель». «Но, как вы поняли, я не идиот и понимаю больше, чем ты думаешь. Лучше тебе это уяснить сразу же». «Конечно, конечно», — закивал он так быстро, что задребезжали его шейные позвонки. Никаких дополнительных пояснений я решил не давать. Ведь, по сути, все дело в обычной логике. Если бы все зависело от управляющего, то зачем нужно ядро подземелья?» но пусть он лучше не знает наверняка, как именно я понял, чтобы соблазна снова соврать не возникало. Я снова вернулся к осмотру добычи. Хламом оказались бумажная записка, пуговица и ложка. Действительно, хлам. Из любопытства я развернул записку. «Алтрус, если я узнаю, что ты снова пошел не на рыбалку, а по своим дурацким подземельям, то можешь не возвращаться. Хватит уже, не твое это...» а я устал оплатить налог храму за твои воскрешения. Жду вечером. С рыбой. Твоя Маргарет. Бедняга Маргарет. Похоже, рыбы она не дождется. А вот у меня появился шанс на нормальный обед. Осталось найти, где его приготовить. При мысли о котлах кобальдов я содрогнулся. Что ж, можно подвести итог. Первое нападение на свое подземелье я отбил удачно. Но стоит сделать скидку на то, что нападающий герой был какой-то неудачник и одиночка. Совершенно не обязательно, что и в следующий раз мне повезет так же. А значит, нужно понять, как мне еще заработать денег. Лута с этого рыбака выпала не так уж и много, учитывая цены на наемников. Или, возможно, стоит вложиться в механические или магические ловушки. Есть о чем поразмыслить. Но для начала стоит вернуть в сознание тех миньонов, которые у меня уже есть. Тенекост Снова обратился я к нему. Где здесь ближайший источник воды? Ну, есть ручей примерно в километре от подземелья. Предыдущий владыка хотел провести водопровод, но не успел. Так, а ведра у нас есть? Нет, владыка. Я вздохнул и направился в кабинет. К счастью, в Даркнете продавали и обычные хозяйственные товары, так что я купил два ведра по пятьдесят серебряных монет каждая, после чего торжественно вручил их Тинникосту. «Иди, набирай», — приказал ей ему, а сам обратился к инвентарю. Мне было интересно, смогу ли я носить ботинки, которые мне достались от героя. По комплекции мы с ним были совсем не похожи. Наверняка и размер ноги разный. Но в итоге обувь села на меня, как вылетая и добавила мне целую одну единицу брони. Немного, конечно, но в моем положении нужно радоваться и мелочам. Закончив с этим, я снова вернулся к покупкам. Так как серьезно повлиять на боевую мощь подземелья с таким жалким балансом монет я все равно не мог, то решил сосредоточиться на предметах первой необходимости. Я купил походный котелок, спички, одеяло и даже туалетную бумагу. Что интересно, все эти вещи помечались как хлам. Видимо, полезными предметами здесь считалось преимущественно то, что имеет ценность в бою. А еще я обнаружил в продаже интересную штуку, правда ценой в целых пять тысяч золотых. Преобразователь хлама. Согласно описанию, если загрузить в эту штуку достаточно хлама, то она может вернуть вместо него что-то полезное. Но еще более важной информацией стало то, что оказалось, я могу не только покупать вещи на местном авито, но и продавать их. Увы, в отличие от покупки, продажа не была мгновенной. Нужно было ждать покупателя. Кроме того, мне пришлось купить торговый передатчик за 100 золотых монет, потому что, соглашаясь продать предмет, я сразу же сдавал его на хранение сайту через эту самую хреновину, выглядящую как небольшой поднос. Сначала я подумал, что мне надо будет просто класть на него вещи и даже немного напрягся, опасаясь, что для того, чтобы продавать габаритные предметы, придется раскошелиться еще раз. Но все оказалось гораздо проще. Да, я мог класть маленькие вещи на поднос, и они исчезали. Но если они были слишком большими, то из передатчика просто появлялся желтый луч, сканировал вещи и точно так же ее забирал. Что ж, хотя бы на это копить долго не пришлось. Но я снова остался почти без денег. Но расчет был на то, что если я выгребу весь хлам в подземелье и окрестностях и продам его, то покупка окупится. К тому же это вклад на будущее. Этим я и занялся. Начал с оружейный. Продавать все оружие подряд я не собирался, но очень надеялся, что даже на самые безнадежные экземпляры найдется свой покупатель. Тем более, что оценил я их в смешные один-два золотых, ориентируясь на цены оружия подобного качества. Ради интереса я также посмотрел, за сколько могу продать пуговицу и ложку, но, судя по всему, выгоднее ставить их для преобразователя. Зато вот записка, которую я тоже вбил в поиск на всякий случай, к моему удивлению, оказалась гораздо более ценным товаром. Оказывается, в этом мире есть оригиналы, которые их коллекционируют, причем цены на них начинались аж от 10 золотых. Хотя, конечно, особенно наценились записки и письма высокоуровневых героев. Я вернулся в кабинет и прошерстил его на предмет товаров на продажу. Нашел там даже какое-то кольцо, правда без дополнительных бонусов. Так что стоило оно даже дешевле записки, но все равно. Закончив с этим, я снова открыл карту подземелья и внимательно его осмотрел. Стоит и другие комнаты также обчистить, наверняка я там тоже смогу найти что-нибудь ненужное. Да и просто надо же ознакомиться со своими владениями. Особенно меня интересовало, как выглядит комната, помеченная как «покой владыки». Запомнив дорогу, туда я и отправился. Тяжелая дубовая дверь поддалась неохотно. Ее явно не открывали долгое время, и когда она наконец отворилась, а я вошел внутрь, в нос мне сразу ударил запах застарелой пыли. Она здесь была везде, толстым слоем покрывая пол, большую кровать с балдахином, какие-то картины на стенах, изображения на которых из-за нее же невозможно разглядеть, на столе, на креслах, на каких-то пуфиках и большом потолочном канделябре. Однако количество мебели даже впечатляло. И, возможно, она даже не была совсем уж убогой и дряхлой. Хотя сначала ее, конечно, надо отмыть, чтобы понять точно. я определенно не собираюсь делать это самостоятельно. Где там уже теникост с ведрами? Но скелет не спешил. Я решил заглянуть в остальные комнаты. Я еще не был на складе, в уборной, комнате для слуг и комнате управляющего. Склад был пуст, пылен, явно требовал расширения. Он оказался даже меньше приемного зала. И я рассчитывал, что со временем у меня появится гораздо больше полезных вещей, чем он способен сейчас вместить. Что касается уборной, то я бы предпочел забыть о ее посещении. Мало того, что это обычная коморка с дыркой в полу, так еще и кобальды, которые ей пользовались, а больше вроде бы и некому, засрали все в прямом смысле слова. И воняло тут даже хуже, чем на кухне. Нет, это срочно надо перестраивать а для начала хотя бы отмыть. Комната для слуг тоже была изгажена кобальдами. Подумать только, как всего два не самых крупных существа могут устроить такую клааку. А вот комната управляющего, напротив, оказалась самой чистой комнатой в подземелье. Кто бы мог подумать, себя этот финикост не обидел. Она даже была не лишена некой доли уюта, хотя и довольно скромно обставлена. Кстати, интересно, зачем ему кровать? Неужели скелетом тоже нужен сон? Надо будет спросить. А вот и он. Скелет уже ждал меня в кабинете, куда я вернулся после своего обхода. Ждал с расплескавшимися наполовину вёдрами. Хотя от чего я ожидал? Ваша вода, Владыка. Важно сообщил он. Иде свежекобальдов, пусть хоть немного протрезвеют. А потом снова единарику за водой. Приказал я, заказывая на рынке ещё четыре ведра и большую бочку а также тряпки, швабры и мыло. Сегодня у нас генеральная уборка. Но кобальды не способны. Сделал попытку снова ввернуть какую-то отмазку Тинекост. Но я его перебил. Меня не волнуют твои жалкие оправдания. Твоя задача заставить этих засранцев что-то делать. А если не сможешь, будешь убираться сам. Один. Да, владыка. Повесил голову он и уныло побрел к выходу из кабинета. И поживей. Когда он ушел, я снова залез на рынок в поисках расценок на новых управляющих. Что ни говоря, этот совершенно профнепригодный, и это понятно уже сейчас. Передо мной открылся список на трех страницах, правда, цены, как всегда, не радовали. Хм, но интересно, что управляющими бывают не только скелеты. Я видел в том числе и гоблинов, оборотни, несколько вампиров, но больше всего меня удивили люди». Я думал, что прислужникам «Темного лорда» могут быть только монстры. С другой стороны, чему я так удивляюсь? Мало ли что ли злых людей. Но, что интересно, даже людей я себе позволить пока не мог. Единственным, с кем я в теории мог договориться, оказался орк, управляющий третьего уровня и головорез второго уровня. Видимо, головорез — это его боевая специализация. И на фотографии он выглядел весьма воинственно, хотя и похож на дикаря, клыкастый, с дубины в руках и закутанный в звериную шкуру. Но, может, не такой трус, как Тинекост. Но даже для него мне еще нужно было подкопить немного денег. Однако я заметил, что на рынке есть опция «добавить в избранное». Что я и сделал? Может быть, свяжусь с ним через пару дней?» Заодно я обнаружил, что разумных прислужников я могу нанимать не сразу, а для начала приглашать их на собеседование. Удобно. А еще я вспомнил, что так и не нашел, где я могу посмотреть на свой профиль, да характеристики своих миньонов тоже. Наверняка же это должно где-то быть. Так что я продолжал копаться на компе. Ага, вот оно. Под практически незаметной иконкой в виде человека скрывался список жителей подземелья. Здесь, как и на рынке, информация хранилась на разных вкладках. Для неразумных зверей одна, для рабов другая, для наемников третья. Была даже вкладка для гостей, которая, правда, пока пустовала. Ну и, конечно, для меня самого. С нее я и начал. Открылась карточка, заглавленная моим именем. Константин Алексеевич Горохов. Темный лорд. Первый уровень. Надо же. Сюда перенеслось и мое настоящее имя, хотя с приставкой «темный лорд» выглядит, конечно, комично. Хм, рядом с именем я заметил значок карандаша. Можно изменить, что ли? Я нажал на него, и всплыло уведомление, что поменять имя я могу только один раз. Недолго думая, я удалил часть букв из фамилии и отчества. Получилось. Константин Алгор. «Темный лорд. Первый уровень». «Ну вот, совсем другое дело». Я продолжил разглядывать свою карточку дальше. «Боевая специализация ближнего боя. Воин с топором и щитом. Второй уровень». Эта надпись была кликабельна, и нажав на нее, я увидел, что второй уровень дает мне прибавку в три силы и три выносливости. А еще узнал, что все характеристики распределяются автоматически. Еще там было место под активные способности, но пока оно пустовало. Я вернулся на предыдущую страницу. Под информацией о боевой специализации были прочерки на месте других специализаций, дальнего боя и магической. И подсказка, что первая откроется на пятом уровне Темного Лорда, а вторая на десятом. Кстати, а как вообще его прокачивать? Если с боевым уровнем все понятно, дерись, убивай, то тут не все так очевидно. По наитию я кликнул на «Первый уровень» и не прогадал. Всплыло новое окошко, которое сообщало, что для перехода на второй уровень мне надо вложить 50 героической энергии. Там же была и кнопочка «Вложить». Понятно, кажется, Тинекос договорил, что алтари воскрешения тоже требуют героическую энергию. Наверняка еще для чего-то она может пригодиться. Видимо, поэтому автоматически в уровень, в отличие от опыта, она не идет. Ладно, энергии, полученной с первого убитого мной героя, все равно не хватало, так что вкладывать я ее пока не стал и просто продолжил изучать карточку. Дальше шли характеристики, причем их было довольно много, не только стандартные, сила, ловкость и так далее, но и более специфичные, вроде бдительности, хитрости и силы воли. Все уже было распределено автоматически, и увидел подсказку, что так оно будет происходить и дальше. Я не смогу выбирать, во что именно мне вкладываться, но могу повлиять на это своими действиями. К сожалению, почти все значения в моей карточке стремились к нулю. Я мог лишь отметить, что местная система оценила, например, мой интеллект и мудрость выше всех остальных характеристик, но все равно они едва доползали до десятки. Так что вряд ли это то, чем я могу похвастаться. Конечно, я не знал, каков максимум, но зато видел, что за каждые пять значений свыше первой десятки мне полагается какая-то дополнительная награда. Так что я явно находился в самом начале пути. После характеристик шла полоска здоровья со скромной цифрой в сто единиц. Такая же полоска маны тоже в сто. И информация о защите. Да-да, броня и всякие сопротивления. Значения последних были на нуле. А вот броня равнялась единице. Спасибо снятым с героя ботинком. На этом все. Я увидел лишь подсказку, что со временем могут открываться новые опции. И еще одну, которая меня даже расстроила. Оказывается, я как темный лорд не могу изучать другие профессии. То есть я не могу стать дополнительно к этому алхимиком, кузнецом и так далее. Даже поваром. Для всего этого мне нужны прислужники. Я вздохнул и закрыл окно. Осталось посмотреть, что там у моих миньонов. Но ничего интересного я там не обнаружил. У Тинекоста действительно был пятый уровень управляющего, полное отсутствие перков, низкие характеристики и второй уровень копейщика, который он получил только что. Оба кобальда вообще не имели класса или профессии, а только лишь второй уровень кулачного бойца. Зато я узнал, как их зовут — Кок и Рыг. Заодно я узнал, какая зарплата полагается моим прислужникам. Кок и Рыг, судя по всему, просто были рабами этого подземелья. А вот с Тинекостом интереснее. Он работал по предоплате, и его контракт буквально через месяц подходил к концу и требовал перезаключения. Причем точная сумма в нем почему-то указана не была, только какие-то уклончивые формулировки. Ладно, разберусь с этим потом». Еще из интересного я также нашел карточку Рэма. Его классом был «Боевой пес темного лорда». Прямо капитан очевидность поработал. Меня порадовала приставка «Боевой», но заглянув в характеристики, я увидел, что они у него вообще-то на самом дне. Хуже, чем у меня, Тинекоста, и даже, прости господи, у Кока с Рыгом. В общем, никакой имбы на старте мне не выдали, и я не пожалел, что не взял его с собой в бой. Пусть сначала на крысах потренируется, что ли. Ладно, пора проверить, как там теникост. Судя по странным крикам из кухни, он все-таки разбудил кобальдов. Хотя нет, я вспомнил отвратительный запах. Лучше позже, когда они хоть немного приберутся. А пока самое время выйти из подземелья и осмотреться где-то в деревне неподалеку. Из палисадника одного из простеньких, но аккуратных домов раздавались разъяренные женские крики. «Алтрус, скотина! Да как ты мог?» Помимо криков можно было уловить еще и звуки смачных шлепков и ударов, а также мужские крики. «Марго, хватит! Я и правда был на рыбалке, на «Что, но? Где улов?» Я устала одна бы трачить за двоих. Сволочь ты, и вся тут». Когда я рыбачил, то почувствовал темную энергию в том самом необитаемом подземелье. Я обязан был попытаться убить зло, пока оно не вошло в полную силу. А в итоге потерял вещи и еще одну жизнь. Последний раз я тебя прощаю, Аутрус. Последний? Не смей больше туда лезть. «Ну как же...» «Ничего не хочу слышать. Если там действительно снова завелась нечисть, то завтра же отправим весточку в гильдию героев в Лигленде. Пусть они этим занимаются».